Сегодня имя доброе, позор. Насильем судьбы терзаться, вздор. Нет, лучше пьяным быть, чем став аскетом в неведомое устремлять свой взор.